Глава 10. О том, как важно понимание. Хорошая жена никогда не допустит, чтобы муж повысил на неё голос или, не дай пряха, поднял руку. Она всегда должна опережать его желание и иметь под рукой сковородку, скалку, либо другой твёрдый предмет. Тайная книга оборотниц. Ещё месяц спустя. «Ты так подрос?» Риннер вцепился в пальцы Вилды. Она потянула, и малыш встал на коленки. Подбежала Морна и стала помогать. Обеими ладошками подталкивать оборотнёнка в спину. «Осторожнее, моя хорошая», – предостерегла мать. «Ты старшая больше. Уронишь Риннерчика». По лицу Морны было видно, что уронить Риннерчика – её мечта. Однако Хвостик, хоть был сильно младше ростом, был только на голову ниже, а потому под напором устоял, развернулся. И изо всех сил заехал кулачком Морне по плечу. По инерции шлёпнулся бок Возмущённая Морна тоже. Дети на четвереньках подползли друг к другу, обменялись томаками, заревели. И поползли к оборотнице параллельными курсами. Полезли на колени, старательно отпихивая один другого. И тут уж Морна не сдалась. Во-первых, у неё зубов выросло больше. А во-вторых, это была её собственная родная мама. И никаким самозванцем она её отдавать не собиралась. Пока Вилда уговаривала детей и отвлекала игрушками, утешала, вытирала слёзы, поила из бутылочек, в кабинет влетелись десяток ласточек с печатями финуправления. На столе рядом с почтовым лотком, куда приземлялись ласточки со счетами, ведомостями, ордерами, стоял в вазе небольшой букет садовых цветов, который появился вчера с утра. Как появлялись букеты целый месяц до этого? Гроул на прямой вопрос врал, что это от мака. Но цветами пахло от него. А Макс усмешкой разводил руками, избегал, и эта комедия Вилду одновременно и раздражала, и тревожила, потому что доставляла ей удовольствие, и то, что Гейп приносил ей посреди рабочего дня кофе с маленькими печеньками и сливками, и то, как смотрел на неё, а ей не должно было быть приятно. "Гейп!" крикнула Вилда в гостиную, доставая письмо из лотка и не глядя разворачивая. "Мне прислали документы. Я их всё утро жду. Займись ребёнком. Дочка «Идём, поиграешь в кабинете до обеда». Однако детки, продолжавшие развлекаться отниманием друг у друга игрушек, игрой в догонялки и ссорами по любому поводу, не намерены были расставаться. Она глянула в документ, который держала в руках. «Это последнее предупреждение, Вилли», – писал её отец. «Вернись в клан, иначе я тебя из него изгоню. Ты станешь внеклановым оборотнем и будешь беззащитна и презираема. А всё из-за твоего упрямства. Подумай о дочери, на какую судьбу ты её обрекаешь? Вилда смяла листок в кулаке так, что на ладони остались отпечатки ногтей, потом с ожесточением принялась рвать на мелкие клочки. Через четверть часа раздражённая Вилда, которая прилетел ещё и внеочередной неочередной отчёт со сроком «Вчера нужно», вышла из кабинета, ведя за собой детей, и направилась в кухню. Гроул начала на отрывисто, едва открыв дверь. «Я полчаса тебя не могу дозваться! Займи детей! У меня времени...» Я секлась. Внутри качнулась сдавленная ярость. Возле выходящего на восток окна, в кресле-качалке, заваленном подушками, безмятежно спал грул. Пустые кастрюли и сковородки, чистые и грязные, громоздились частью на разделочном столе, частью в мойке и на мойке. На столешнице валялись овощи, в миске лежал неряшливый кусок мяса с потёками крови. Над миской кружила большая ошалевшая муха, видимо, не верящая своему счастью. «Детки, обернитесь и идите погулять к дяде Маку!» Утрированно, ласково велела оборотница. Открыла чёрный вход двум весёлым щенятам, кивнув садовнику, который кивнул в ответ, показывая, что присмотрит, и плотно закрыла за ними дверь. Подошла к мойке, выбрала ковшек потяжелее, взвесила в руке и шагнула к волку. Гей проснулся от выстрелов над ухом, рванулся из качнувшегося кресла, нелепо взмахнув руками и ногами. Рухнул на пол и пополз в укрытие. И только потом осторожно поднял голову и огляделся. Возле кресла стояла Вилда с раздувающимися от ярости ноздрями и лупила по металлической столешнице латунным ковшом. «Ты что, с ума сошла?» Оборотень встал, сделал два шага и отобрал у неё ковш. Ноздри гневно раздувались. Он просто пылал праведным негодованием. «Да, я обезумела, когда согласилась на эту авантюру!» Её глаза метали молнии. «Ты опять думаешь только о себе!» «Неужели?» Разъярился он. «Ты думаешь, я специально заснул? Всю работу по дому делаю я. Слежу за ринером слежу за морной Это первый раз за эти месяцы, а ты... ты...» «Не забываешься, Вилда? Я не твоя собачка, чтобы ты со мной так обращалась. Да ни с кем нельзя так обращаться. Ты сейчас ведешь себя как истеричка. Ты все-таки мстишь мне, да? Забыть не можешь». Наступила тишина. Бледная Вилда, не говоря ни слова, развернулась и вышла. Гроул долго смотрел на ковш. Потом запустил его через всю кухню и выругался. Мак явился с детьми, когда злой и потный Гроул почти домыл посуду, залил отмокать кастрюли, поставил тушиться мясо в горшочках, одновременно запекая детям рыбу и оттирая заляпанный всем на свете пол. «Мы обедать сегодня будем или нет?» Маккензи разочарованно похлопал крышками пустых кастрюль. «Будем». Оборотень с ожесточением орудовал шваброй, огибая тискающих друг друга детей. Только в духовку поставил. «Что?» Напарник уставился на него. «Ты время видел? Скоро ужин. А мы не обедали. Ну ладно мы, но дети-то! За что голодные сидят?» Дети, к слову, есть пока не просили. Похоже, Вилда обоих хорошо покормила грудью. «Я не успел». виновато огрызнулся гейп моя руки и заглядывая в духовку. «Сходи в кулинарную лавку, а?» «Еще долго готовится будет». «Чем ты занимался целый день? Мне интересно». Продолжал злить его Мак. «Ты весь день проводишь в доме, не ходишь на службу, не работаешь, как Вилда». «Мак, ты заткнешься или нет?» Пробурчал Гролл, отмывая мойку. Силы рать и ругаться у него не было. «Ты не перегружен, мне кажется», — не унимался напарник. «Что такого? Дом в чистоте содержать и еду готовить. Я еще с ребенком сижу, ты забыл? С двумя!» Снисходительно фыркнул Маккензи. «С ребёнком сидеть, не землекопом работать. Я вот с ними полчаса сейчас провёл, и ничего такого. Из-за чего можно устать не заметил. А до этого землю рыл, ловушки ставил. На лапах мозоля, во!» грол с грохотом ставил шкаф чистую посуду, не удостаивая напарника ответом. «Что говорить? Что тому, кто не находится с детьми круглосуточно, просто не понять крайней степени сопутствующей этому задолбанности?» Что погулять с малышами полчаса или час, или постоянно отвечать за их жизнь, самочувствие и здоровье – это разные вещи. Что он был лучше весь сад перерыл вдоль и поперёк. Что он за ночь вставал 15 раз, потому что хвостик плакал. Оказалось, что на прорезывание зубов он реагирует температурой и расстройством кишечника. И он вышел с ним во двор, чтобы не разбудить Вилду и Морну, и качал его всю ночь, не принося к Вилле, потому что аппетита у Ринера не наблюдалось. а поутру побежал в аптеку за средством для облегчения прорезывания. Затем, пока намучившийся Риннер спал, Гейб приготовил завтрак. А когда начал готовить обед, пока Вилли забрала детей, на немножко поиграть, буквально на минутку прилёг, потому что его шатало, и проспал больше двух часов, пока Вилда его не разбудила варварским способом. Что на неё нашло? «А почему Вилда плачет?» – прислушался Мак. «Ты её обидел?» Спина у оборотня напряглась. «Скорее она меня!» Буркнул он. «Скажи мне, как мать не может понимать, почему я тоже иногда устаю?» «Ты правда устаёшь?» Почти серьёзно поинтересовался Мак. «Нет, я шучу!» Вызверился гейп возвращаясь к раковине. «Не беси меня, Мак! Я не могу нормально поспать, помыться и в туалет сходить! Это как круглосуточная работа, без выходных и свободных вечеров! Хотя нет, хуже! Это как круглосуточная полоса препятствий для подготовки групп захвата! я тролль, побери как в бесконечной массовой перестрелке участвую. Потому что все время должен быть начеку Ведь дети постоянно пытаются либо что-то натворить, либо обо что-то пораниться. Только там можно выйти под пули и сдохнуть. А тут нельзя. Потому что от тебя зависит еще одна жизнь. А еще уборка и готовка. И она еще придирается. Великий вожак, надеюсь, моя жена будет не из этих модных, как их, феминисток, как Вилда. И будет ухаживать за детьми и домом сама. С ужасом отступил маг. «Со стороны это выглядит очень просто, но ты ведь не притворяешься!» Грул покачал головой. «Тогда лучше я буду приносить зарплату в дом и лежать на диване с газетой, пока моя волчица будет суетиться по дому», – заключил маг. «Я тоже хочу отдавать кому-то зарплату и ни о чем не беспокоиться», – огрызнулся Грул. «Но, как видишь, великий вожак иногда шутит с нами. Ищи жену такую, чтобы ей не пришло в голову, что именно она может отдавать тебе зарплату и лежать на диване». Маг сдрогнул. «Вожак не допустит», — сказал он убеждённо. «Я ведь мужик, а мужику по природе положено домом не заниматься. А у женщин по природе есть эти инстинкты ухода за детьми и наведения чистоты, и мытья посуды, и горшков по природе». «Продолжай, продолжай», — кивнул гейп намывая кастрюлю. «Очень интересно, очень. Посмотреть на себя самого три месяца назад». не вышла к ужину. Маг принёс ей еду для морны и занёс Риннера, чтобы покормить. Гролл наскоро поел в компании Мака, пребывая в самом дурном настроении, которое мог припомнить за свою жизнь. Волчонок крутился у него под ногами, поскуливая, как будто что-то чувствовал. Взяв щенка под мышку, Гролл поднялся на второй этаж. Малыш вертелся и лизался, чувствуя настроение своего вожака и стараясь утешить. Из-под двери Вилды виднелась тонкая полоска света, но было тихо. Гейп положил сытого мелкого в корзинку в спальне, притушил свет, сам же налил ванну. прикрыл дверь, оставив небольшую щель, чтобы слышать, что происходит в спальне, и улёгся, откинув голову на полотенце. В ванной был включён только небольшой светильник, и оборотень наслаждался темнотой и покоем. А ещё лелеял обиды. «Сначала тебе пришлось брать на себя детей и дом. Теперь тобой помыкает женщина, которая даже не твоя жена. И пока ты драешь полы и готовишь каши, она отдыхает у себя в кабинете. Ты для неё не мужик уже, а так... Поломойка. Тут совесть подсказала, что он немного преувеличивает. Или много. Вилда ночью кормит, а значит не высыпается. Так же, как и он. Целый день просиживает за рабочим столом. То и дело, в её окна залетает и вылетает стаи ласточек. Она получает документы и отправляет их. Бумагами забиты два шкафа уже. А ещё... Она иногда вечерами наводит порядок, хотя едва держится на ногах. И периодически готовит завтрак, когда не сильно загружена. И с Морной она всё-таки проводит много времени, хотя гейп старается Морну на прогулке брать с собой. Но и вряд ли мужественность можно потерять, взяв в руки швабру или подгузник. Она или есть, или нет. Гроул заглушил этот противный голос справедливости и продолжил. «Она не ценит того, что я делаю, не замечает, что всё я делаю для неё». Уже довольно долго он краем уха слышал скулёж и царапания, но был слишком занят собой, чтобы обращать на это внимание. Потом за дверью послышались бормотание и плач. А ещё шлепки и удары маленькой ладошкой, как будто кто-то пытался открыть дверь. Но она открывалась наружу. И волчонок был слишком мал, чтобы отжать её носом и зайти. Грул со вздохом вылез и пошлёпал открывать, оставляя на полу лужи и клоки пены. «Что ты не спишь? Я же тебя выкупал и уложил!» Взял он на руки крупного мальчишку. Вилда говорила. что ростом и крепостью Ринер уже догоняет восьмимесячного человеческого ребёнка. Мелкий мало напоминал того худого и синекожего от криком младенца, что стал его личным проклятием. Лицо малыша просияло. Он ткнулся в нос груло губами, обхватил его сильно-сильно и гейп выдохнул, чувствуя, как душа размягчается. Посиди, дружок, пока я смою мыло и вытрусь, и мы пойдём спать. Ладно. И он бросил полотенце на пол и усадил туда ребёнка. Два оборотня, большой и крошечный, улеглись на кровати, обнявшись. Малыш гладил своего кумира по лицу, что-то бормотал, чмокал маленькими губками в нос и щёки. Гроул сначала морщился, потому что было горячо и неудобно. Но потом молочный запах маленького доверчиво прижавшегося ребёнка, тревожный стук его сердечка, вдруг родили осознание того непреложного факта, что у этого дитя нет никого, кроме него, Гейба. что от него зависит здоровье и сама жизнь малыша. И это нельзя изменить или отменить, что ему придётся строить свою дальнейшую жизнь вдвоём с этим волчонком. Сознавать это было одновременно тяжело, как любую зависимость, но оно давало и облегчение. Гроул вдруг понял, что больше не воспринимает его как бывшего бандита Керберта Горейла. Может, наконец-то наступил эффект привязки, но скорее забота и бессонной ночи показали ему, что это всего лишь малыш, который нуждается в тепле и поддержке. И если великий выжак дал ему в поддержку Гроула, значит, он исполнит его волю. Плевать, что было тяжело, что каша до сих пор подгорала, а лучшим блюдом получалась яичница, близкий контакт с ребёнком оказался не страшным и почти неболезненным. Почти потому, что Гроул теперь ещё отчетливее понимал, чего сам был лишён в детстве. Но зато он мог показать Риннеру то, каким хорошим детство может быть. Когда есть кто-то, кто о тебе действительно заботится. Ладно, мелкий, вдвоём, так вдвоём. Не только грол не спал этим вечером. Вилда, как ни была вымотана, не могла заснуть и не ворочалась, только потому что рядом спала дочка. Они обе были в обороте и грили друг друга мохнатыми боками. Но даже оборот не успокаивал её сознание и совесть. Потому что она действительно поступила некрасиво, безжалостно прямо сказать. как бы там ни было, Если отвлечься от изначального неприятия гибертерихом детей и его неуклюжести в плане ухода за ними, он и вправду старался и обучался. И даже когда она ворчала на него, выхватывал разумные крохи из-за её насмешек или обидных слов. И в следующий раз пытался сделать лучше и правильнее. И почти не огрызался. Хотя она вела себя как стерва. «Он прав, я просто ему мщу за обиду». Думала она не весело И еле не знать. как может сморить сном после месяцев трудных ночей. Более того, недавно Гейб целый день занимался морной, потому что Вилда задремала над отчётом, и ей спешно пришлось доделывать работу вечером. Хотя она знала, почему так разъярилась. Она просто вылила на Гроула свою ярость, обиду и отчаяние. Всё из-за отца. Он не отступится, пока не заставит её вернуться и не извиниться. Отец извиняться не умел. «Неужели она такая же?» Оборотни всегда впитывают черты своих родителей, всегда упрямство от отца в ней было, и непримиримость тоже, и борьба со своими слабостями. Но ведь умение просить прощения – это не слабость, это наоборот, сила. Хорошо, она была не права, значит, она попросит прощения. Это совсем просто. И нужно попытаться выстроить с Гроулом нормальные отношения, ведь неизвестно, сколько им здесь жить вдвоём. Нормальные, но без любого намёка на сближение. И знаки внимания, вроде цветов или кофе, в кабинет надо пресекать. Это же прощупывание почвы, которое может при её попустительстве перейти в откровенное ухаживание. Пусть он старается, но предавший раз предаст нова. Как ни крути. Кто знает, в какой момент он снова решит отказаться от неё. В дверь легонько постучали. И она тихо рыкнула. «Заходи, мол». Неслышно вошёл Грул, удерживая на руках сонного, подхныкивающего Риннера. и Вилда чуть сильнее повернулась, выставляя живот сосками. Морна тут же завозилась, скорее по привычке и из чувства соперничества тоже прихватила один. Рядом пристроился волчонок. гейп сел у кровати спиной к стене, откинул голову, глядя на Вилду. Взгляд был тяжёлый, и у неё не хватило духу обернуться и извиниться. Она фыркнула и закрыла глаза, и не открывала их до тех пор, пока гейп не забрал задремавшего младенца к себе. Видимо, она больше дочь своего отца, чем думает. Или нет? Ведь отец никогда не был малодушным трусом.